Выпущенное им кольцо дыма дрогнуло, сложилось в вопросительный знак и принялось весело подскакивать над столом. Очень милый фокус, но, на мой взгляд, несколько несвоевременный. Штука в том, что Хектасай не столько разжалу белкам нехоломе, сколько обратился к их чувству справедливости, рассказал им свою историю, а камни внимательно его выслушали. Что будем честные следовало сделать мне, причём ещё полторы сотни лет назад. Правда, я не занимался его делом лично, он был не моей добычей, а мне и со своими возни хватало. Но по большому счёту это меня не извиняет. Его что, за чужие убийства засудили? Изумился я. А как же магический жезл канцелярии скорой расправы? Он же не загорится над невинным человеком, разве не так? «Так, да не совсем. Хороший колдун может повлиять на жезл и подчинить его своей воле. Поэтому делами самых могущественных людей я всегда занимаюсь лично. Другое дело, что Хехтасай — не один из них. Впрочем, в его случае с жезлом все было в порядке. Магистр Хехтасай действительно совершил все убийства, в которых его обвиняли». Формально все правильно, а на деле он не более виноват, чем камень, которым разможили несколько сотен голов, прежде чем он понял, что происходит, треснул от горя и рассыпался на осколки. — А что и такое бывает? — изумился я. В истории Соединенного Королевства действительно зафиксировано несколько убийств, совершенных при невольном участии камней, обладающих сознанием. Последствия бывали разные, в том числе и такие, как я описал. Собственно, как я понимаю, именно этот аргумент помог Хехтесаю договориться с камнями Халоме. Такому несчастью камни вполне могут посочувствовать, даже если оно произошло не с одним из них, а всего лишь с человеком. И как он так влип? Рассорился с женщинами своего ордена. что в принципе вообще никому делать не рекомендуется. А если ты при этом состоишь в ордене решёток и зеркал, подобный неосмотрительный поступок практически приравнивается к самоубийству. Их даже собственный великий магистр побаивался, и на мой взгляд, правильно делал. Такие злющие тётки? Боюсь, Сэр Макс, ты нашёл самое точное определение. При всём моём уважении к этому могущественному леди — Иначе и не скажешь. — И так его достали, что решил, пропади все пропадом. Я исполнился сочувствия. — Да не то чтобы. Просто бедняга совершенно не умел пить. — В смысле? Быстро напивался и падал под лавку? Или песни орал? — Хуже. От выпивки он быстро терял разум и становился буен, как бойцовый индюк. Лез в драку по всякому поводу, которое сам же и создавал. Рассказывают, что однажды ещё в юности Хектаса и по пьяному делу чуть не убил лучшего друга, и после этого старался по возможности воздерживаться от выпивки. Что в его ситуации было чрезвычайно трудно, не даже не потому, что так уж хотелось напиться, просто когда ты чрезвычайно способный молодой колдун, получивший звание старшего магистра в непростительно юном возрасте, Любимец и личный ученик самого великого Эшло Роха, и всем вокруг известно, что у тебя есть одно единственное слабое место. Можешь быть уверен, что выпить тебе будут предлагать под южини раз на дню, в надежде, что рано или поздно ты совершишь роковую ошибку, и твоё тёплое местечко освободится для других желающих. Понимаю, кивнул я, хотя на самом деле совершенно не понимаю. Вроде бы взрослые люди, все как один могущественные колдуны, собрались вместе, чтобы заниматься магией в хорошей компании. В этом же вроде бы смысл орденов. Или вдруг такую фигню творят? Интриги какие-то, склоки, борьба за места. Ну вот как это возможно? Э, ну, так в этом и заключается главная трагедия эпохи орденов, пожал плечами Джуфин. И основная причина катастрофы, которой она завершилась. Очевидная магия, в отличие от истинной, не изменяет самого колдуна, а напротив, потакает ему во всём.